Глава девятая Аукцион, торг, обмен. Величайшая в истории этого мира возможность поднять ваше ремесло до немыслимых вершин. Уникальная возможность поработать с высокоранговыми материалами из закрытой локации. Самые выгодные условия сделки. Обмен указанных материалов на произведенные вами самые обычные стрелы. Ваша начальная ставка – 200 стандартных стальных стрел. В принятии окончательного решения будет учитываться количество, качество и ранг предложенных вами изделий. Предложено. Стебли и гольчатника – 100 штук. Шипы огненного коралла – 100 штук. Фуф, вроде товар нормально представлен. Посмотрим, что из этого получится. Кстати, упакованное в бочку желе выкупили через минуту после того, как я выставил его на АУК и купил некто со знакомым ником Лилу. Где-то я недавно его слышал. Правда, не помню где. Ничего, потом вспомню. «Так что будь аккуратнее», — закончил странник. «Что?» Я говорю, когда я этот холодец начал бить, внутри него было что-то похожее на паука. Сначала я думал, что это или скелет, или такая странная кровеносная система у него. Но пока я по нему лупил, всё это благополучно рассосалось. Мне кажется, он кого-то сбил камнем и сожрал. И думаю, этот кто-то здесь водится, и водится не в одиночестве». «А может, это Махманок был?» «Не», — покачал головой Резак куда-то в сторону. «Он вон там. Обеагает район по кругу». «Ладно, я все луты выставил. Можно двигать дальше». Резак кивнул и, запрыгнув на подставленные странником руки, взвился вверх, двумя прыжками оказываясь на очередном гребне. Я закряхтел, как столетний старик, и выпал следом. Лапочка про него «Привет, милый. Спасибо за подарок. Благодаря твоей щедрости, сегодня вечером я получу достижение минимум раритетного ранга. А ты, оказывается, не такой бесполезный, как я подумал вначале. Ты вроде обещал сегодня больше не писать. Вообще-то, это ты обещал» но, получив этот оживший слайм, прям растрогалась и решила поблагодарить лично. «Не благодари. Тебе его не убить. Мы в четырём били-били-не убили. А у тебя уровень какой? Двадцать девятый вроде? Ты год его валить будешь?» «Уровней у меня мало, зато мозги есть. Так что за это не переживай». «Вот чёрт! Что нам там такого придумала Нам бы тоже такой способ пригодился. Неизвестно, сколько ещё таких тварей нам встретиться по пути». Если откроешь секрет, как его увольнуть, я тоже дам тебе хороший совет. Очень в этом сомневаюсь. Но в благодарность за подарок скажу – кислота. Берешь сильную кислоту и поливаешь. Через пару минут от него мало что остается. Мои люди уже попробовали все работать на ура. Так что на вечернем шоу в прямом эфире сегодня буду брать достижения. Хм, кислота, говоришь? Ладно, поверю на слово. Мой совет будет таким. Если раскормить его до 130 уровня, на сотню выше себя, то достижений будет несколько и на ранг выше. Но, подчеркиваю, я очень не советую этого делать. Не давай ему никаких камней. Удовлетворись с легкой наградой. Ответа не последовало. Ну и ладно. Я записал свой до неприлечия разбухший склерозник посмотреть на Ауке кислоту помощнее. Черт, планы на траты растут быстрее, чем мы успеваем зарабатывать, даже несмотря на то, что продаем то, что получили бесплатно. «Как так получается, интересно?» Раздался предупредительный писк, и резак замер на вершине Тороса, останавливая нас жестом и поспешно соскальзивая вниз, прячась за каменный выступ. «Ох, похоже, нарвался на своих родственников», только и успел прошептать он, как тут же начал ругаться, перемежая мат со словосочетанием «Поворачивай назад, идиот!» Однако это заклинание не помогло. Мах на ног, пища от страха рванул прямиком к хозяину. Не знаю точно, кто его преследовал, но, судя по множественному числу, применённому Лизаком к противнику, их там далеко не один. Поэтому я рванул в самую дальнюю часть чаще, готовя к использованию своё единственное массовое заклинание, которое заодно с врагами не убьёт и всех нас. Однако оно не пригодилось. Вернее, пригодилось, но не сразу. Сначала в поле зрения появился Махнанок. Он в великолепном прыжке влетел к нам в чащу, на лету разворачиваясь к противнику лицом, и кастуя на стены свою сверхпрочную паутину. Миг, и половина чаще перекрыта густой сетью переплетённых нитей. Ещё миг, и в полном молчании в неё начали залетать преследователи нашего махноногого идиота. Издалека их, может, и можно было принять за жирных пауков, но вблизи становилось понятно, что это скорее сухопутные осьминоги с щупальцами, присосками и клювообразной пастью. Разве что вместо мягкой головы Там был костяной череп, причём природа не позаботилась, чтобы прикрыть их плотью. На какое-то время это нас и спасло. В неестественной тишине эти твари начали валиться вниз во всё больших количествах. Нет, звуков-то хватало. Фло пищало, мужики ругались, стараясь переплюнуть друг друга в витеватости матерных конструкций. Махноног тоже ругался, но на своём паучьем. А сменоги всё продолжали падать на сеть, продавливая её всё сильнее и протягивая к нам свои щупальца. Раскаливали колкастые клювы в беззвучном рейке, пытались грызть сеть. Жуткая тишина. Лопнула одна нить, вторая. Чешучето тело провалилось вниз, но голова, слава богам, не пролезла. Я, боясь повредить сеть, кастовал только ледяные копья и святые лучи. Копья пробивали их насквозь, лучи опаляли кожу. Но толпа вся пребывала и пребывала. Со звуком вбитого в крышку гроба гвоздя лопнула одна, держащаяся за скалы, паутина вторая, третья. Ещё несколько секунд, и вся эта масса рухнет нам на головы. «Сюда!» — меня дёрнули за рукав. «Давай сюда!» Резак кинжалом ткнул в тёмную расщелину меж неплотно прижавшихся друг к другу каменных плит. До этого мы принципиально не лезли ни в какие отнорки, боясь заплутать в немыслимых лабиринтах этой изломанной долины или вообще зайти в тупик. Но сейчас деваться было некуда. Свисающие щупальца хватает за одежду, за волосы, за плечи, пытаясь подтянуть наши тела к жадно открывающимся пастям. Пришлось падать на четвереньки, усиленно передвигаясь в этой не очень благородной позе. Треск, и вся эта шевелящаяся масса села на полметра. Одно из щупалец обхватило конец косы Флоры, сдёргивая её голову наверх, свист клинка роги, и отсечённый кусок косы скрылся в пасти чудовища. Стоящий на колене странник, одной рукой с зажатым в неё щитом, будто Атлант подпёр падающее на нас небо, другой схватил целительницу, зашвыривая её в тёмный проём. Мне вцепились волосы и одежду, но странник и меня вырвал из цепкого плена, рывком швыряя в ту же сторону. Приземлился я носом меж ягодиц целительницы и даже успел возблагодарить небеса, что это была фло. Если бы это был Ларизак или Снегирь, я бы это не пережил. А вот Снегирь пережил, ибо влетел в вас вслед за мной». Правда, он влепился мне в седалище своей чугунной башкой, опять швырнув меня лицом в ягоди цифло. Занятие это, конечно, интересное, но повторять его, когда в пещеру влетит резак, мне не хотелось. Поэтому я быстро откатился в сторону, пропихивая снегиря вперёд, и поэтому успел увидеть, как странник с резаком запихнулись вслед за нами. Тут же свет погас, закрытый свалившийся вниз грудой шевелящихся тел. Я рывком придвинулся к ним, протягивая вперёд руку и запуская в противников снежный буран. По-моему, я им задел и парней, но у них сопротивление холоду было побольше, чем у жителей раскалённых пустынь. Я успел протолкнуть мимо себя рогу и оттащить подальше странника, как монстры ожили, и выбросили вперёд с десяток щупалец, обхватывая ими ноги танка. Мне хватило мгновения, чтобы понять. Нам их не пересилить. Одним рывком они на полметра подтащили к себе и странника, и меня. Я грязно выругался — пожелав им всю жизнь удовлетворяться исключительно своими тентаклями. Затем мне стрянуло в голову, что, может, именно для этого нас к себе эти уроды и тащат. И меня совсем перемкнуло. Я дёрнул странника изо всех сил, одновременно кастуя на ближайших уродов каменный дождь. Громыхнуло, земля затряслась, нас засыпало потоками песка и пыли, стены заскрипели, а затем свод начал обваливаться. «Поздравляем! Вы убили существо сухопутный кальмар!» Две штуки, уровень 97. Вы первым убили существо Сухопутный Кальмар. Награда за достижение, плюс один к выносливости. Поздравляем, вы убили существо Сухопутный Кальмар-Ветеран, уровень 118. Достижение Боец, плюс один. Вы первым убили существо Сухопутный Кальмар-Ветеран. Награда за достижение, плюс один к выносливости, плюс один к энергии духа. «Хорошо, что я перед кастом заклинания успел включить обилку усилиющие заклинания в полтора раза. Хоть не зря помер. Он пару достижений успел отхватить. Жалко только, возрождение никак не начнется. Надоело лежать в темноте. Повезло, что кто-то письмо мне написал. Можно скоротать время за чтением. Лапочка броневому. «Ты!» Слово удалено редактором сообщений. «Конченный!» «Ты знаешь, что наделал?» «Мне уровень оставался до системного достижения. Тридцать уровней бессмертей!» Слово удалено редактором сообщений. «А из-за тебя всё пошло по...» Слово удалено редактором сообщений. «Где эта херня? Куда она могла деться?» «Привет-привет. Твоё сообщение весьма эмоционально, однако абсолютно не информативно. Что случилось?» Слово удалено редактором сообщений. Слово удалено редактором сообщений. «Ну, так слегка понятнее, но хотелось бы побольше подробностей. Ты...» Слово удалено редактором сообщений. Специально это подстроил. Знал ведь, что так будет. Слово удалено редактором сообщений. Детали понятны. А теперь давай пару завершающих штрихов для полонты картины. Ты специально написал, чтобы я эту тварь камнями не кормила. Она убила меня. Трех человек из моей команды. А пока я возрождалась, куда-то уползла. Слово удально редактором сообщений. Мы весь замок обыскали, ее нигде нет. Даже не знаю, что сказать. Я два раза тебя предупредил чтобы ты этой твари ко мне не давала. На бочке даже написал, что кормить мясом, камнями не кормить. Ты, дура, чем слушала вообще? Хочешь сказать, ты этого не подстраивал? Нет, я просто на это надеялся, но после того, как ты помогла советам, решил тоже соответствовать. Правда, это я писать не стал, ограничившись почти правдой. Нет, я бы вечерком с удовольствием посмотрел, как ты, потрясая сиськами, рубишь в капусту бедный кусок желе. Жаль, что ты меня не послушала. «Обещаю, если встречу еще одну такую хреновину, пришлю ее тебе, бесплатно, всего за сто золотых». Я подождал ответа, но его не было. Подождал еще немного, а потом еще. В конце концов, мне надоело лежать в темноте, и я чихнул. В ответ такой же чих раздался рядом из темноты, а затем ее озарил свет магического огонька. «Так это что ж получается? Мы не умерли?» Я еще раз чихнул и сел. Вернее, попытался сесть. На полпути, врезавшись головой в потолок. Помянул по матери некого броневого, запрокинул голову, разглядывая наполовину заваленных песком участников нашего пати. Завалило нас от землетрясения основательно, но зато там, где раньше сидела Фло, прижавшись спиной к тупику, теперь светлел проход. «Фло, Резак, вы там живы? Гляньте, ход за вами. Там можно проползти?» Пару минут слышно было только невнятное шуршание, потом издалека донёсся голос Роги. люди давайте сюда к тому времени очнулся и странник кое как вырвал ноги из под купавших камней и пополз за мной ползти пришлось недолго дыра скоро расширилась при этом начав резкий спуск вниз вскоре можно стало встать во весь рост правда и спускаться пришлось прыгая с уступа на уступ куда бы ни вел этот ход придется двигаться по нему ибо после моего заклинания тот вход завалило тоннами камней если здесь будет тупик придется или потратить неделю, разгребая его, или убиваться и начинать свой путь с пустошей по новой. Прыжок второй, и я встал рядом со снегирём. Здесь дополнительный свет стал уже не нужен. Узкий уступ, на котором мы оказались, шёл вдоль широкого разлома, с дна которого на стены падали многочисленные отблески огня. Из разлома поднимался сильный жар и белесый пар, не дающий разглядеть то, насколько глубока эта пропасть. Стены поднимались вверх так же отвесно, как и не спадали в пропасть. И оттуда тоже шёл свет. Большая часть разлома была перекрыта поваленными каменными плитами, но кое-где оставалось достаточно места, чтобы туда можно было пролезть. «Я могу призвать Дола взлететь туда», я указал пальцем на дыру, «и закрепить там верёвку». «Какую дыру?» «В ту дыру!» Я повернулся, но никакой дыры уже не было. Её перекрывало вползающая внутрь пещеры Восьминога тело. Просочившись внутрь, будто капля воды, кальмар рухнул вниз, прямо в бурлящую огнём пропасть. Удивиться этому поступку не успел. Кальмар, растая в стороны щупальца, расправил натянутые между ними мембраны и, закружившись в воздухе, как уродливая семечка клена, начал планировать прямо нам наголу. Стрела и медательный нож воткнулись в него одновременно, заставив судорожно сжаться и продолжить свой полёт мимо нас неуправляемым кулем последний момент он выстрелил щупальцем, хватаясь за край тропы. Но щупальца в тот же миг превратилась в лепёшку от удара молота, и кальмар продолжил своё падение в бездну. Однако радоваться было рано. В пещере основательно потемнело, все проёмы и дыры в своде пещеры закрылись, ожесточённо пропихивающимся внутрь монстрами. «О, тир!» — обрадовался снегирь, начиная выпускать стрелу за стрелой влетящих в нашу сторону кальмаров. Я присоединился, на их снежной бурей. Замелькали метательные ножи. То-то один, то второй монстр успели долететь до узкой тропы, на которой мы стояли, и, долго не собираясь с мыслями, рвали вперёд. И оказалось, что вряд ли превышающий полутора метров монстр в ближнем бою является страшным противником. Передвигаясь на четырёх щупальцах, ещё четырьмя, он с такой силой и скоростью начал наносить удары по щиту странника, что того буквально начало сдвигать назад. Ответный удар молота проходил будто по куску мягкой резины, пружинищей без каких-то не было последствий для оппонента. Я врубил под ним лужу лавы, и когда опорные щупальца погрузились в обжигающий расплав, отменил заклинание заковав эти конечности внутри застывшей горной породы. В итоге странник перестал отъезжать назад и начал обмениваться со своим визави могучими ударами. Воздух наполнен скрежетом и хрустом ломаемого щита а также десятками тел новых противников. Снегирь выругался, врубая свою обилку и наполняя воздух пулемётной очередью из десятка горящих стрел. Я последовал его примеру, врубил обилку, усиливающую мою силу духа, и начал накрывать их заклинаниями. Замораживая бури, обжигая святым лучом, отбрасывая назад ледяным копьём и фаерболами, твари корчились в судорогах, падали вниз в пропасть, но всё больше их часть успевала зацепиться щупальцами за тропу, затаскивая свои тела на неё и устремляясь к нам. «Бро!» — просипел странник, с большим трудом добивая своего противника. «Молот не работает! Топор мне дай!» Хоть на топор умения у странника прокачаны не были, но с ним дела пошли гораздо веселее. Следующий подползший враг тут же лишился пары щупалец, беззвучно развивая пасти и заливая камень прозрачной лимфой. «Ещё удар!» И ещё одна щупальца, судорожно дёргаясь и сокращаясь, улетела в пропасть, за ним ещё одно Однако за это время на тропе уже закрепился пяток монстров, а ещё гораздо больше их количество ползло по своду, по стенам, и, что стало для меня неожиданностью, поднимались из глубин расщелины. Видимо, раненым тварям удавалось возвращать себе способность к управляемому спуску, и они планировали на стены, прилепляясь к ним многочисленными присосками, начиная свой обратный путь наверх. «У меня метательные ножи кончились! Сирюкенов где штуки осталось!» — прокричал сзади резак. «Уже один! Отступаем назад! Рез, разведай дорогу!» Снежная буря на стену над головой странника и три сухопутных осьминога, потеряв сцепление со стеной, свалились вниз избив тропы стропы четвертого, единым клубком ухнули в пропасть. «Отступаем! Отступаем!» Несмотря на локальные успехи, количество забирающихся вглубь разлома противников становилось лишь больше. Ледная буря, копьё, прожектор святого луча. Разворот. И я устремляюсь вслед за Флоя резаком по узкой тропе, идущей вдоль бездонного провала. Вслед за мной начинает отступать Снегирь под прикрытием танка. Он сбивает последних планирующих монстров, но тех уже не остановить. Осьминоги оползают танка и сверху, и снизу, наваливаются всем весом на щит, тянут щупальца, пытаясь заплести ноги, впиваются клыками в край щита, вырывая его из рук странника. «Сейчас!» — вопит он, врубает свою генеральную обилку, рассекая на части сразу три тела, отшвыривая их от себя вместе со щитом и бросая след за нами. За спину ему летит флешка, спасибо Аукциону, заливая пещеру вспышкой ярчайшего света. Этот маневр дал нам время оторваться от преследователей. По стенам они не могли передвигаться с приличной скоростью, а на тропе больше одного монстра не помещалось, им пришлось вытягиваться в длинную очередь, чтобы преследовать нас. Это давало нам некоторый манёвр для отражения атаки, и я почти придумал, как это сделать, когда тропа под нашими ногами просто закончилась. Нет, она была, только продолжалась на другой стороне разлома. И до него было метров пять. С разбега рога, может, и смогу взять это расстояние, но разбега тут всего полметра. Странник в своём доспехе еле на тропе помещался, чуть пару раз не вниз, на ходу врезавшись в выступы на стене. «Рес, организуй переход!» «А, как хочешь, странник, пригнись!» Долу с его крыльями здесь не развернуться, так что придётся использовать его как таран. Призвал его за спиной странника, мысленным приказом отправив его в атаку, тут же швырнул вслед за ним флешку. Та рванула у Дола за спиной, выжигая сетчатку в десятках лупоглазых буркал, полностью дезориентируя противника, оставляя его в полном неведении о ближайшем будущем. А оно наступило уже через миг. Взяв короткий разбег, дол врезался в кучу осьминогов, как сбесившийся локомотив, сплющивая передние ряды в лепёшку, а уже за этим включил свою обилку. Оторванные щупальца, кишки и потоки лимфы хлестнули во все стороны, заливая и тропу, и стену, А Долл не успокоился, продолжая вдалбливать противника головой в стену, рвать острыми копытами и даже, кажется, отгрыз кому-то щупальца. Затем со стены на него свалился сразу пяток противников, полностью обволакивая своими телами, погребая под пульсирующей плотью. дол только и смог, что сделать один крошечный шаг в бок рухнув в пропасть. «Бро! Давай, давай, давай!» Я повернулся, глядя, как Фло, зависнув в воздухе, нервно, перебирая руками и ногами, шагает на ту сторону пролома. Резак был уже на той стороне, усиленно машаном руками. Я проморгался, и только сейчас, на залитом желто-оранжевом фоне провала, рассмотрел тонкие нити паутины. Внутренне содрогнулся, но бросился вперед, хватаясь за нее руками и ногами. Глухо ухнуло, и мне пришел лог, что мой питомец отбросил копыта, захватив с собой шестерых врагов. У него скакнул уровень, у меня скакнуло кровяное давление так как и так провисающая под моим весом сеть затряслась под весом присоединившегося ко мне странника. Громыхнуло, и в том месте, где мы недавно спустились к расщелине, случился обвал. Сеть затряслась, как бешеная, одновременно с этим дымка, скрывающая дно пропасти, разошлась, открывая вид на текущую внизу реку лавы. Только вид приближающихся осьминогов заставил разжаться мои пальцы, а ноги толкнуть вперёд, на другую сторону провала. Монстры бросились вслед за нами. Но тут Махноног довольно потер передние лапки. Паутина исчезла, и авангард осьминогов отправился на встречу с рекой лавы. Остальных это не остановило. Они прыгали через пропасть, прилепляясь к стене под нами, и начинали ползти вверх. Мы оторвались, стреляя по беззащитным целям. Стрелы входили в упругие тела чуть ли не по оперению, заставляя тварей замедляться, а иногда и сползать по стене вниз. А стоило довести их хитпоинты до оранжевой зоны, как они поджимая под себя щупальца, и падали в ней с бурлящей моря магмы. Однако вскоре мы опять вынуждены были бежать. Количество тварей все прибывало, будто изливаясь из бездонной бочки. Это было странно. Откуда в этих мертвых скалах столько тварей? Ладно, лавовые элементали, те хоть подземным жаром питаются, но эти, судя по вырованной странника плоти, явно питались мясом. Откуда их здесь только? Нам опять пришлось отступать. Нестись по узкой тропе, с каждым шагом спускаясь всё ниже. Всё ниже и всё ближе к реке Лавы. Даже мой полный комплект защиты уже перестал справляться с этим жаром. Мужики же обливались потом, то и дело озаряясь вспышками лечения и наложенной регенерации. Через пару минут Махноног тихо пискнул, скукожился и исчез, отправившись на перерождение. А тропа всё снижалась, ныряя в облако испарений и выныривая уже ниже, почти выравниваясь по высоте срокочущим, медленно ворочащимся огненным потоком. Тяжелый всплеск, и в лаву рядом со мной приземляется кальмар-ветеран. Задымился, рванулся всем телом в мою сторону, вырывая пару щупалец из обжигающего плена, протянул вперед и вспыхнул синим пламенем, сгорая весь и сразу. А за ним, как уродливые снежинки, посыпались другие, приклеиваясь к стене над нашими головами и шустро расползая вниз. «Тропа окончилась!» Вопль Фло поставил точку в нашем отступлении. Тропа кончилась Прервалась, выпирая из стены несколькими кусками, а затем обрывалась полностью. Фло стояла на первом выступе, с балансируя на неровных гранях. Рядом с ней в лаву шлёпнулся осьминог и тут же скрылся в глубине, подмятый огромным раскалённым булыжником, влекомым рекой лавы, будто кусок пенопласта. «Там!» Палец Роги метнулся вперёд, указывая на тёмный разлом впереди и на противоположной стене разлома. «Действительно похоже на пещеру, только как до неё добраться? Не полавишь же бегом, а кипосуху!» Раздался громкий удар. Странник принял на щит, спрыгнувши на него монстра, швыряя его в поток, прямо под очередной ворочащийся булыжник. «Рез! Камни давай!» Не очень внятное предложение, но, наверное, по моему безумному взгляду, Рога всё понял. Недавний обвал обрушил десятки, если не сотни огромных булыжников, которые даже такой мощный поток не смог моментально поглотить, неся по своей поверхности, ворочая и колотя их друг от друга. Это шанс, пусть кошмарный, но единственный. Резак быстро перекрестился и, просто распластавшись в воздухе, перенёсся на огромный булыжник в центре потока, застыл на нем, балансируя, заскочил на следующий и сразу прыгнул снова, рыбкой влетев в темнеющую расселину. «Фло!» — никакой реакции. «Флора, давай!» Широко раскрытые, ничего не видящие глаза уставились на меня. Голова замоталась из стороны в сторону, как у сломанной куклы. «Странник!» Я жестом указал на Фло и на показавшегося из провала резака, призывно машущего рукой. Странник кинул, схватил завизжавшую Фло, поднимая над головой и шевыряя вперёд. Нереальный бросок. Скукоженное тело по высокой дуге пролетело между двух падающих монстров и приземлилось точно в объятия резака унося его с собой в темноту провала. Половины хитпоинтов у неё как не бывало, но жива. Снегирь не стал дожидаться моих воплей, закинул лук за плечо и прыгнул вперёд. Правильно, пошёл основной вал камней, если не сейчас, то уже никогда. Я внутренне содрогнулся и прыгнул. Ботинки Гэндальфа задымились, на пару сантиметров проваливались внутрь камня, подтаявшего, как пломбир на жарком солнце, но выдержали, видимо, сказалось их устойчивость к падениям в огненные бездны. Впрочем, камень тоже выдержал. Тот лишь слегка покачнулся, неся меня к заветному провалу. Это просто замечательно. Вот только если ничего не делать, то он с таким же успехом пронесёт меня мимо. Прыжок, и новый камень подо мной начал разъезжаться, разваливаясь на части, а я стал заваливаться назад, падая в огненную пучину. Мощнейший толчок в спину заставил меня захлопнуть открывшуюся в истошном вопле пасть и зашвырнул вперёд на следующий камень. На него я свалился на четвереньки, где был схвачен за уши и затащен в спасительную темноту. Сзади навалилась невероятная тяжесть, вдавливая меня дальше и вопя «Ходу, ходу, ходу!». Я оглянулся назад туда, где десятки взбесившихся тварей прыгали вниз, мчались по раскалённым камням и по друг другу, чтобы только добраться до наших тел, и рванул вслед за остальными, но метров через двадцать остановился, поворачиваясь назад. Друзья убежали достаточно далеко. Пора остановить тварей раз и навсегда. Эликсир травницы, что гарантирует мне то, что я не откину копыта от своего же заклинания. Не знаю, поможет или нет, но вдруг... А вот теперь можно и начинает каст заклинания. Обжигающий огонь разгорелся в груди, выжигая лёгкие, превращая их в пепел, прожигая кожу, пытаясь вырваться на волю. Боль была такая, что аж в глазах потемнело. Хотя нет, это не в глазах. ведущий к реке лавы коридор закрыли тёмные тела, перекрывая дущий оттуда свет. Темнота всё приближалась и приближалась, пока не распалась на отдельные сгустки, распахнувшие колкастые клювы тьмы. Последний бросок тварей, и они остановились, не дойдя до меня с десяток сантиметров. Моя кожа не выдержала, лопнула чёрными струпьями выпуская пламя наружу, освещая скаленные пасти, выжигая сочащиеся злобой глаза, превращая в ничто, спрятанную под чешую плоть. А затем огонь пошёл вперёд, будто пробку из бутылки вталкивая обгоревшую плоть, и пепел в расщелину, удобряя ими текущую реку лавы. И так раскалённые скалы, окружающие меня, потекли, начали оплывать и проваливаться, обрушиваясь и полностью заваливая вход в расщелину.